Слова 23. «Сила огня» Демоны, сомневаюсь, что это траву жгут. Кто-то, не будем называть имён, хотя бежит амулет Бринны, решил сжечь за собой все мосты. причем не в фигуральном, а очень даже реальном смысле. Похоже, ставки только что выросли. Да что там выросли, задраны до небес. Не знаешь, за что хвататься, они ли помогать, Элли спасать из пламени или за Бринной гнаться. Похоже, погоню придется отложить. Не знаю, правильно ли я делаю, отпуская нашу неуловимую шпионку. Понятное дело, что пожар — попытка замести следы, отвлечь. Но где-то там в огне находится Элли, оруженосец моего отряда, живая или мертвая, неважно». Мы в ответе за тех, кого приручили. К людям фраза подходит не очень, но лучше и не скажешь. Я не бросаю своих людей, если есть хотя бы малая возможность их спасти». «Галнас, позаботься об Анилии», — принял я решение. «Положи в одну из свободных комнат и отправь кого-нибудь за врачом или целителем». «Бахал, твоя мечта сбылась. Прогревай молнию. И молнией к пожару. Встретимся там». «Опять бег. Ненавижу бегать». Хоть конюшню с лошадьми заводи. Но не с хладами, а рысаками. И чтобы всегда на готове под седлом стояли. Правда, всадник из меня еще тот. Одного не понимаю, почему так, и почему именно сейчас? Что же так вспугнуло Брину? Подтолкнуло к столь поспешным и каким-то непродуманным действиям. Сидман? Тогда непонятен способ. Она же могла просто тихо исчезнуть, уйти на прогулку и не вернуться. Пока спохватимся, пока начнем искать, из города можно спокойно улизнуть. Хорошо, что амулет связи еще при ней. Про его новые возможности она не знает. А почему с собой прихватила, тоже понятно. Полезная вещица и пока что довольно редкая. Если Бринна действительно на островитян работает, хотя уверенности в этом у меня нет, то разведка Великогарти за такую находку только благодарна будет. Только бы она от него не избавилась, не передала каким-то подручным, чтобы не вызывать подозрений. Если не в Степном Страже, то в Империи это явно стоит проделать. Таможенные службы проверяют покидающих Империю людей и в том числе требуют показать им любые магические артефакты. А то обидно будет, внешность изменишь до неузнаваемости, а на такой мелочи проколешься. Не так много амулетов связи ходит по Империи, Могут возникнуть вопросы, зачем и куда уважаемая дама их везет. Вон в армии принца их и то не оказалось. А ведь лучших из лучших северяне отправили, как людей, так и машины. Не знаю, вписался ли я в строгие нормативы физической подготовки мастера-наставника Иллет Гойер или нет, но добежал быстро. Предчувствия не обманули. Второй этаж небольшого особняка был полностью объят пламенем, словно кто-то долго и старательно поливал его керосином или использовал что-то из обширного арсенала огненных заклятий. Вызванное магией пламя в целом имеет мерзкое свойство очень быстро распространяться и тушить его довольно сложно. «Элле!» — крикнул я, не особо надеясь на успех. Вспомнил про связи, сжал его в руке. «Элле!» Что-то такое промелькнуло на границе сознания, похожее на слабый отклик, но могло и показаться. Но она совсем близко. Проблема в том, что и огонь недалеко. Особняк пылает, словно праздничный костер. «Лестница». Наконец-то донесся слабый ответ. «Помоги». «Значит, она еще жива. Не зря бежал. Больше не думал, бросился внутрь. Серая марева дыма уже заполнила дом». Сверху басовито гудел огонь, жадно расползаясь по любой горючей поверхности. Трещало дерево, лопались стекла. Едкий дым проник в горло, заставив мечтать о глотке чистого воздуха. Прижав ко рту носовой платок, я отыскал лестницу и на четвереньках пополз вверх, стараясь вырвать у дыма крупицы драгоценного кислорода. Огонь во время пожара убивает редко, чаще всего это делает дым. Свою цель я нашел сразу за лестничной площадкой, разделившей ведущую на второй этаж лестницу на две неравные части. Свесив голову вниз, Элли лежала на ступеньках. Она как-то сумела ползком преодолеть половину спуска, но затем силы ее окончательно оставили. Подхватив легкое тело на руки, бегу вниз, пытаясь на ходу оценить ее состояние. Ран на голове Элли не видно, да и на теле. Разве что левая рука пострадала от огня, вон как китель обгорел. Но выглядит мой оруженосец, в гроб краша кладут. Лицо пугает неестественной бледностью, а с уголков губ к подбородку тянулась кровавая дорожка. Так в бульварных романах только что испившего крови вампира любят описывать. Но они, в отличие от девушки, более живучие. Хотя огня тоже боятся». Вывалившись из особняка с Эли на руках, я едва не бросил свою ценную ношу, чтобы схватиться за револьвер. Больно внезапно в меня вцепились чьи-то руки в толстых варежках из грубой парусины, пропитанных каким-то вонючим составом. Только проморгавшись, понимаю, прибыла пожарная команда. Даже не знал, что в степном страже таковая имеется. Хотя нет, вру. Мелькали эти ребята на заднем плане, когда у биржи дом с варгарами жгли. Десяток сверкающих начищенными медными касками борцов с огнем деловито готовились с этим самым огнем бороться. Один пожарный в несколько простых действий выпряк четверку лошадей из большой повозки, львиную долю которой составляла огромная бочка с водой. Два пожарных быстро раскатали гибкий кожаный рукав, подсоединив его к бочке. Четверо принялись качать ручную помпу. Остальные, вооружившись топорами и баграми, готовились крушить и растаскивать горящее здание. «Есть кто-то еще в доме?» Деловито уточнил один из шлемов, видимо, старшей команды. «Ответить не успеваю. В доме что-то затрещало, пламя яростно загудело, с крыши посыпалась черепица, а лопнувшие окна начали яростно плеваться углями». «Назад!» Дернул меня за плечо пожарный, хотя для меня правильней бы звучала команда вперед, ведь позади дым и пламя. Отбежав к повозке, останавливаюсь. Треск повторился. Державшие крышу балки не выдержали и стали ломаться. Разбрасывая горячую черепицу, крыша ухнула внутрь дома. Пламя слегка затаилось, а затем взметнулось ввысь так высоко и ярко, что стало совершенно понятно – дом не спасти. К вечеру останутся только кирпичные стены, да и то только если кирпич качественный и не потрескается от огня. Пламя бушевало так яростно, что струя воды из шланга пожарных испарялась раньше, чем достигала огня. И все потуги пожарного расчета выглядели не более чем насмешкой над буйством огненной стихии. Нет, огонь явно имеет магическую природу. «Не знаю», — отозвался я, все еще прижимая к себе Элли. «Возможно, хозяйка!» Встречал эту тихую старушку, когда по делам змеиное гнездо приходил. Надеюсь, с ней все в порядке, и в доме ее не было. Моя ценная ноша захрипела и закашляла, демонстрируя признаки жизни. «Элли, ты как?» С беспокойством уточнил я, укладывая девушку на принесенные пожарными носилки. Ответ девушки в приличном обществе употреблять не следовало, да и в неприличном тоже, ибо чревато. Но выглядела она именно на то, что сказала, и дело явно не в пожаре. «Опять какая-то отрава», — подтвердила она мои подозрения. «Но мы же только вино пили, причем мое». «Мы?» — уточнил я, быстро отыскав ответ. «Бринна с тобой была?» «Пили вместе», — подтвердила Элли. «Потом ничего не помню. Все как в тумане, мне стало плохо отключилось». «Пришла в себя, все в огне!» Она болезненно дёрнула левой рукой. От рукава кителя практически ничего не осталось. Она слегка загорелой кожи, отчетливо виднелись следы сильных ожогов. «Ползла к выходу, кажется, меня кто-то звал, не помню». Извернувшись, она захрипела, зашлась кашлем, а затем ее начало тошнить. Еще одна внезапная потеря памяти. Хотя, что тут помнить? Аниле с проломленной головой в снятом фениксами доме валяется. Элли, буквально у меня на руках, легкие выплюнуть пытается. А Бринна, которая вполне могла устроить и первое, и второе, куда-то поспешно сбежала. Какие еще доказательства нужны? Поборов очередной приступ тошноты, Элли крепко вцепилась правой рукой в безымянный палец на левой. На нем откуда-то взялся массивный и явно мужской перстень. Судя по магическому камню, явно артефакт. Не альфский, конечно, а вполне себе человеческий. Но все равно штучка довольно редкая. Для простолюдина, будь он хоть трижды сквайр. У фольхов различные артефакты водятся. В принципе, запрета на их продажу простакам нет. Но стоят даже простейшие артефакты, мое почтение. А для их использования нужно обладать хотя бы крупицей дара. Почтенный загим, вон, несмотря на все богатства, артефактных перстней не носит. Хотя мог бы их не то что купить, а и под заказ сделать. Что-то раньше я не замечал, чтобы Элли носила артефактные персни, Тем более мужские. Но сейчас не до распросов. Пора заняться нашей беглянкой. Не особо надеясь на успех, прислушиваюсь к ощущениям. Есть отклик. Слабый, но есть. Амулет Бринны все еще в зоне действия амулета связи. «Бахал, ты где?» — позвал я наемника. «Рядом». Молния появилась перед объятым пламенем особняком очень кстати, а то я уже собирался обратно бежать, оставив Элли на попечение пожарного расчета. Снеся часть декоративной ограды и безжалостно растоптав пару клумб с красивыми цветами, оруженосец с плавными очертаниями корпуса замедлился и остановился. Лошади пожарного расчета, оказавшиеся на пути стальной машины, испуганно дернулись вперед. Но один из пожарных сумел их быстро успокоить, схватив за узду, и кулаком погрозил голему. «Шустрая машинка, но с непривычки с заносами беда». Пожаловался Бахал через амулет. «Как там Элли?» – спросил он, оценив обстановку. «Жить будет. У тебя люк закрыт?» – поинтересовался я, подбегая к молнии. «Открыт он». «Как знал, что ты на месте не усидишь, ко мне полезешь!» Ступени лестницы у молнии оказались расположены высоковато. «Опусти машину», — попросил я, здраво рассудив, что прыгать в попытке зацепиться будет не лучшей идеей. Ноги голема согнулись, словно он решил присесть, лестница стала доступной без всяких прыжков. «Куда едем, господин хороший?» Не поворачивая головы, тоном прожжённого извозчика поинтересовался Бахал, когда я спустился в кабину. Все шутит. А мне что-то не смешно. Знал же, что минимум одна из змеек — предательница, а все равно немного больно. Вот поэтому-то я и не люблю предателей». «Вниз по улице, направление северо-запад!» — прикинул я, прислушиваясь к ощущениям от амулета. Бринна все еще двигалась, но как-то медленно. В первый раз, когда я проверял, движение было значительно быстрее. И теперь она почему-то не удаляется, а следует чуть ли не по кругу. Сбивается со следа. Самонадеянно рассчитывает, что ее пока что не начали искать, а если и начали, то она в полной безопасности. Решила послушать через амулет, что здесь происходит? Не зря. Ох, не зря я ни разу не упоминал через амулет ее имя или о начале поисков. А всю суету можно списать на пожар хотя про то, что Элли выжила, ей теперь известно. Молния оправдывала свое название, разгонялась быстро, шла охотка. И это Бахал еще сдерживался, все таки город, да и машина ему непривычна. Высунувшись наполовину в люк, я зорко следил за дорогой. Следуя моим указаниям, мы за две минуты домчались до сигнала амулета и ничего не нашли. Пусть боковая, но довольно широкая улица оказалась совершенно пустой, Только наученный опытом единственный прохожий прижался к стене ближайшего дома, когда мы пронеслись мимо. Стой, куда? Назад, приказал я, почувствовав, что амулет оказался где-то за спиной. Молния по инерции пробежала еще метров двадцать, прежде чем Бахал сумел остановиться. Говорю ж непривычная машина, пожаловался он, оправдывая очередной промах. Стой на месте. Решив больше с Големом не рисковать, выбираюсь наружу. Людей на улице не прибавилось, все тот же один единственный прохожий. Мужчина средних лет, одет как чиновник биржи, не слишком высокого ранга. У чиновников, как у офицеров, чем больше всякой вышивки на мундире, тем выше звание. В этом плане рыцари – образец скромности и аскетизма. Где это видно, чтобы на парадном мундире из украшений были только эпалеты, один единственный витой шнур, да немного золотой вышивки на рукавах? «Впрочем, мы это компенсируем пестрой раскраской боевых машин». Заметив мой интерес к своей персоне, незнакомец посчитал нужным свернуть в ближайший переулок. и Этим поспешным действием окончательно утвердил меня в мысли, что с ним что-то не так. Да и амулет чувствуется очень близко, как раз в его стороне. «Почтенный!» – переходя на быстрый шаг, окликнул я чиновника. Тот оглянулся, и что-то в его взгляде мне не понравилось. В два прыжка, настигнув беглеца, я вытащил его из переулка обратно на улицу под прицел молнии и прижал к стене. Не особо стесняясь, провел ладонью в районе груди, пытаясь отыскать приятные округлости. Никакое заклинание иллюзии или маскировка не способно скрыть достоинства, коим природа щедро наградила беглую островитянку. Разве что они изначально были накладными. Такая потеря для мира. Должно же в нем быть хоть что-то прекрасное. «Что вы себе позволяете? Я стражу позову!» Попытался возмутиться чиновник, но быстро сник, когда перед его носом возник ствол револьвера. Что же, похоже, это не переодетая или замаскированная иллюзия Мастера этого дела проделывают и первое, и второе, Брина Каннер. Но это не значит, что пойманный мной человек невиновен. Амулет у него. Точно у него. А вот и доказательство. Нащупав в боковом кармане без двух минут пленника что-то круглое, я бесцеремонно залез туда пальцами, подцепил тонкую цепочку и вытащил на свет амулет связи, должной покоиться на шее Бринны. «Это не мое», — быстро сориентировался чиновник. «Понятно, что не твое», — кивнул я, ткнув стволом стражи ему прямо в нос. Револьвер я чистил, но запах горелого пороха все еще чувствуется. А в такой ситуации он только бодрит, настраивает оппонента на нужный лад. «Где владелец амулета? Молодая девушка, на вид лет 25, волосы рыжие, глаза карие». «Да не видел я никакой девушки», — возмутился чиновник, испуганно сопя в дуло револьвера. А амулет просто нашел. Он на середине улицы валялся». «Что, вот так просто валялся?» Не поверил я. «Ну да, я со службы шел, смотрю, вон на солнышке лежит, сверкает. Серебро, золото, камешек магический — явно дорогая вещица. Не проходить же мимо, я и взял», — признался чиновник. э чтобы городским стражникам отдать». Не слишком убедительно добавил он, вильнув взглядом в сторону и слегка покраснев. «Ваша вещица, так забирайте, я не в претензии. Стража хотел отдать». Вновь добавил он, уцепившись за эту явную ложь, словно за спасательный круг. «Хотелось бы сказать, что он все врет, да не похоже. Нет, про стражу точно врет, а в остальном... Да и чинушу этого я на бирже видел. Как звать величать не помню, но он в общем зале сидит, контракты наемников закрывает. И на сообщника Брины никак не тянет. «Где нашел амулет? Точное место?» «Да говорю же, на улице!» Чиновник биржи неуверенно показал в сторону. «Вон там, на перекрестке, аккурат в центре лежал, словно кто-то его случайно выронил». Насчет случайно сильно сомневаюсь. Похоже, Бринна что-то заподозрила и решила избавиться от приметной вещицы. Сообразила, что только связью его возможности не ограничиваются. «Меня знаешь?» — хмуро уточнил я. Чиновник слегка помедлил с ответом. Явно прикидывал, что лучше — соврать или правду сказать. Но затем все же настороженно кивнул. «Моя слава летит впереди меня. В городе каких только слухов про гарна велька не ходит. А с этим чиновником, как я упоминал выше, мы на бирже пересекались. Вот и хорошо. Я тебя теперь тоже знаю». Звучит как угроза, но мне не до Вспомни что что-то еще, знаешь, как меня найти. За хорошую новость будет щедрая плата». Выудив из кармана темно-синюю бумажку в 5 ктанов, я аккуратно запихнул ее в карман чиновника, из которого до этого извлек амулет. «Плата за беспокойство! Вы можете идти, почтенный!» По птичьи, вжав голову в плечи, чиновник сделал настороженный шаг в сторону, а затем еще один, испуганно посмотрел на револьвер в моей руке, медленно повернулся спиной и пошел, сжавшись, словно ожидал выстрела в спину. Крутанув страже, я убрал его в кабуру. Стрелять чиновников идея интересная и приятная, не скрою, но, увы, сегодня обойдемся без расстрелов. Да и всех разве перестреляешь? Чиновники, они же как тараканы, умудряются не только выживать, но и плодиться, несмотря на любые катастрофы и чистки. Пока я допрашивал теперь уже свидетеля, Бахал сообразил, что погоня отменяется, и выбрался из молнии. «Ты хоть объясни, чего мы по городу метаемся?» — спросил он, поглаживая молнию по длинной ноге. «И кто наших девчонок резать начал?» «Бринна», — хмуро бросил я. «Уверен?» — с сомнением протянул он. «Все указывает на нее», — пожал плечами я. «В этом мире ни в чем нельзя быть уверенным на сто процентов. Знания будущего и те не работают как должно. Но следов и доказательств как-то слишком много». И мы не в книге, чтобы большое количество доказательств служило доказательством невиновности второстепенного героя, в нашем случае героини. Анилия и Элли чудом выжили. Анилию спасло то, что у Бринны было слишком мало времени, чтобы с ней разделаться. Больно много народа было на стоянке. Элли, судя по всему, выручил тот любопытный перстенек, иначе мы бы мучились с опознанием обгоревшего тела. Единственное, что меня все так же смущает, зачем Бринна решила убить или хотя бы покалечить остальных змеек? Нагадить мне напоследок, лишив ценных кадров, как-то это мелочно, даже глупо, особенно с Анилией. «Обидно», — вздохнул Бахал. «Я за Бринны приударить хотел. К принцу пойдем». «Ты дирижабль видел? Принцу не до нас», — отмахнулся я. «Бринна ничего плохого Ронгу Олну не сделала. Насчет Империи не знаю. Наша островитянка вполне может работать на островитян. Как говорится, хочешь что-то спрятать – прячь на самом видном месте. Но доказательств у меня нет. Все, что Бринна натворила, можно принять за личную месть, а не за происки врагов Империи». «Городская стража?» – выдвинул новое предположение Бахал. «Почтенный Лейс Юдерн мог помочь, но после его смерти стражники от меня шарахаются, словно от огня». «Оно неудивительно», — хмыкнул Бахал. Несмотря на все произошедшее, хорошее настроение наемника не оставило. «Откуда я мог знать, что комендант на рабочем месте задержится?» — сварливо бросил я. Понял, что начинаю оправдываться, и замолчал. «Почтенный Берг Нотон Бахал тасовал влиятельных людей города, словно игровые фишки в казино. «К нему и подходить не стоит», — поморщился я, недобрым словом вспоминая директора биржи наемников. «С големами решили. Принц помог. Но он нам еще кругленькую сумму должен. Вот что. Попробуем обратиться напрямую к капитанам наемных отрядов. Из степного стража не так-то просто выбраться. Пусть они поищут нашу беглянку». «Купцам еще можно обратиться», — подал дельную идею Бахал. «Почтенный Торнер, вроде как, тоже наш должник?» «Отлично». Тогда ты к наемникам, начни со своего приятеля Абелора, а я стребую долг с почтенного Торнера. Нужно перевернуть этот город с ног на голову и хорошенько перетряхнуть. Бринна не должна уйти».